Глава девятая. Согласие. «Добрый день, Екатерина Николаевна!» Граф протянул букет матушки, чуть улыбнувшись. «Как поживаете?» «Здравствуйте, Константин Александрович!» Не стала скрывать княгиня своей радости, приняв цветы. «С вашей помощью у нас все хорошо! Благодарю!» Мужчина наконец-то взглянул на меня, как всегда серьезно и невозмутимо. Я встала, стараясь не выдать своего волнения, вцепившись в маленький томик стихов. «Рада вас видеть, граф!» Мои губы дрогнули в легкой улыбке. Офицер прошел в комнату, и я робко подала ему ладонь. Его пальцы чуть придержали мою руку, и я почувствовала легкое приятное касание его губ. «Софья Андриановна, вы выглядите прекрасно. Искренне произнес он дежурную фразу «Не буду вести светские беседы, у меня мало времени, вы знаете, зачем я прибыл к вам». Мужчина повернулся к матушке и отчеканил, словно докладывал начальнику крепости «Екатерина Николаевна, прошу у вас руки вашей дочери, думаю, княжна вам поведала обо всех условиях брака». «Константин Александрович, для нас это большая честь». Голос женщины все же дрогнул от волнения. «Я с превеликой радостью благословлю вас». «Что вы скажете, Софья Андриановна?» И голубые глаза пытливо посмотрели на меня. «Я согласна», — с придыханием ответила, натянуто улыбнувшись. «Неужели я сказала это?» «Рад слышать». «Значит, завтра на вечере у Деграве мы объявим о помолвке. Я заеду за вами». Деловым тоном произнес мужчина «И сам договорюсь со священником. В следующую пятницу нас обвенчают». «Так скоро?» — ахнула Екатерина Николаевна. «Не переживайте, торжество будет скромным, так как для меня это не первый брак». Голос у графа вдруг зазвучал стальными нотками. «Я попрошу супругов де граве быть поручителями. Вы же не против?» «Для нас это большая честь». «Благодарю за хлопоты, Константин Александрович», — пролепетала матушка. «Послезавтра вы переезжаете в мой дом. Будьте готовы. Я не хочу, чтобы вы оставались здесь до самой свадьбы», — продолжал говорить граф, словно отдавая приказы. Он мимолетно оглядел убогую комнату. «Невеста может проживать в доме жениха до венчания вместе с матерью». «Благодарю вас, Константин Александрович». Я сжала томик стихов еще крепче. «В воскресенье заедем к модистке. Возможно, она предложит вам какой-нибудь вариант подвенечного платья, которое успеет подогнать к пятнице». Мужчина окинул меня изучающим взглядом, словно представляя, какое платье будет на мне надето. А я вдруг слегка покраснела, смущаясь от того, что граф намерен за все платить. Не привыкла я к такому». Но выбора у меня не было. Я очень благодарна вам, Константин Александрович. Еле выдавила я, опустив глаза. И рада, что скоро увижу Машеньку. Мари тоже обрадуется. На его губах просияла мимолетная искренняя улыбка. Дочь часто спрашивала о вас. Ждет в гости. Пожалуй, расскажу ей сегодня о скорой свадьбе. И все же я не выдержала и улыбнулась когда представила довольную малышку. «Прошу простить меня, но мне нужно возвращаться в крепость», склонил голову граф. «Увидимся завтра». Когда за мужчиной закрылась дверь, я облегченно вздохнула. «Вот и все, я теперь невеста», и взглянула на Екатерину Николаевну. У нее в глазах стояли непрошенные слезы. «Спасибо», вымолвила она, кинувшись обнимать меня и не удержалась, заплакала. «Все же хорошо, не плачьте». Мое сердце разрывалось. Вместо дочери женщина выдает замуж меня. «А я все думаю, как же там моя Сонечка, хорошо ли ей в твоем времени?» — всхлипывала матушка. «Не беспокойтесь, она не пропадет. Хотя будет сложно, у нас же там технологии хорошо развиты. Я ведь вам уже рассказывала». Мне вспомнилось, как вчера перед сном Екатерина тихо плакала в кровати, переживая за дочь, а я долго объясняла маменьке, что такое интернет и мобильный телефон. Прости. Она отстранилась, успокаиваясь. Тебе ведь тоже непросто в нашем времени. Ой, а я с этим этикетом совсем забыла спросить вас, почему сейчас в России царствует Александр Третий, а не его отец? и почему до сих пор не отменили крепостное право. В моем мире это сделал еще Александр II в 1861 году. Женщина удивленно посмотрела на меня, словно я глупость какую-то сказала. «Как же! Царя Александра II убили четыре года назад в Летнем саду!» Растерянно произнесла она. «Да, готовился проект по отмене крепостного права. Но все это затянулось, а когда на престол взошел Александр Третий, он свернул всю работу. Мой муж тогда очень переживал, что ничего не получилось. Андриан родил за отмену крепостного права. Выходит, мои догадки подтвердились. Я опустилась в кресло, ошеломленная этой информацией. Я попала в прошлое, но другой России. История которая пошла по иной ветке развития после того, как первое покушение на царя оказалось удачным. Екатерина Николаевна поведала о прочих исторических фактах, которые не совпадали с историей моего мира. Например, война с турками случилась совсем недавно и закончилась два года назад. При взятии плевны граф Зотов и получил ранение. Его отправили в родной Омск. До войны он служил в Петербурге. Здесь комендант крепости назначил его начальником штаба. Придется раздобыть где-то учебник по истории этой России. Зато Екатерина Николаевна отдала мне все тетради Софьи по травам, которые это тщательно вела. Я с удовольствием их начала изучать, ведь знания никогда не бывают лишними. На следующий день, когда я открыла шкаф, чтобы выбрать платье для вечера, вдруг поняла что ни одно из них не годится. Бальные платья были давно проданы на барахолке, а повседневные не отвечали требованиям моды. Екатерина Николаевна чуть не заплакала от досады, но быстро взяла себя в руки и начала искать что-то в сундуке. Вдруг раздался стук в дверь. За порогом оказался кучер граф Азотова. Он гордо внес красивую коробку, перевязанную алой лентой, а затем пару корзин, наполненных различной едой. На мой удивленный вопрос, откуда это все, слуга ответил коротко. «Барин приказали» и торопливо удалился. Но настоящий шок я испытала, когда открыла коробку. «Это что, платье?» догадалась я по розовому облаку, ткани и кружев. От радости я чуть не запрыгала. Граф все же подумал обо мне и понял, что бедной девушке нечего надеть на званый ужин.